Глава двадцать первая. Поселок. В три часа утра армейские грузовики перекрыли дорогу с двух сторон от деревни. Столь ранний час движения по трассе почти не было. Изредка возле одного из блокпостов тормозила старенькая потрепанная лада или побитый родными российскими дорогами «Москвич». Еще реже подъезжали небольшие грузовички, доставляющие какой-то срочный груз, или самосвалы, груженные песком или щебенкой. Полицейские вежливо объясняли водителям, что въезд в деревню закрыт, поскольку в самом её центре взорвался газопровод, и специалисты, работающие над ликвидацией аварии, не исключают возможности новых взрывов. То, что в деревне отродясь не было централизованного газоснабжения, никого не волновало. Водители могли и не знать об этом, а полицейские говорили то, что им приказали, не особо задумываясь, насколько это соответствует действительности. Если водители проявляли интерес, полицейские рассказывали, что по счастью, никто серьёзно не пострадал, и все жители деревни уже эвакуированы из опасной зоны. После чего объясняли, как найти объездную дорогу и браво козыреяли вслед удаляющимся машинам. В деревне происходил сбор основных сил, которые должны были принять участие в операции по захвату посёлка Вольных Альтэров. К половине четвёртого на дороге по обочинам и на небольшой площади, образованной обступившими со всех сторон участком голой земли, магазинами, магазинчиками, ларекками, палатками, шашлычными, закусочными и двухэтажным заведением, гордо именовавшим себя рестораном, было не протолкнуться. Повсюду горели переносные фонари, выхватывая из темноты отдельные фрагменты постоянно меняющиеся картины. Они придавали всему происходящему сюрреалистический оттенок. Команды, если в том была необходимость, отдавались не громкими голосами. Жителям деревни, выглядывающим из окон, чтобы посмотреть, что такое происходит на улице, отдавался один и тот же приказ: закрыть окна, задёрнуть шторы и не зажигать свет. Приказ был настолько конкретный, а голос, отдававший его, настолько властный, что местные жители даже и не думали вступать в спор. Хотя мысли по поводу происходящего на улице появлялись самые разные, настолько разные, что если бы их все собрать вместе, то получилось бы универсальное руководство по теории заговоров. Большинство полагали, что готовится, а может и уже произошёл государственный переворот. Почему государственный переворот готовится, а может быть, уже происходит в глухой деревушке в более чем 200 км от Москвы? Это как раз никого не волновало. Волновал другой вопрос: кто готовится взять власть и как высоко взлетят после этого цены на сахар и гречку. Чуть менее популярной была идея об инопланетном вторжении. Нашлись даже очевидцы, которые на Медни видели летающую тарелку, кружившую над деревней. Далее следовали теории о внезапной вспышке эпидемии лихорадки Эбола, о птичьем гриппе и о супербешенстве среди живущих в окрестных лесах лис. При этом, опять же, никого не интересовало, что такое супербешенство. Достаточно было и того, что супербешенство звучало лучше, ярче и более угрожающе, чем просто бешенство. В самом конце зависли две версии. Предпоследняя гласила, что армия была привлечена к поимке маньяка с топором, который, по утверждению местных жителей, уже третий год бродит по окрестностям, пугая людей по ночам истошными криками и воем. Последней версии придерживался только дед Варфоломей, который и был ее автором. Являясь истым поклонником спин-протектора, дед Варфоломей утверждал, что он наконец-то решил посетить с официальным визитом их деревню. На то имелись весьма веские причины. Если судить по телерепортажам о перемещениях спин-протектора по стране и по миру, а дед Варфоломей, будучи глубоким пенсионером, предавался этому занятию с раннего утра и до поздней ночи. Его кумир уже успел посетить все хоть сколько-нибудь достойные внимания места на планете, за исключением их деревни. Выходит, теперь сюда ему и дорога. Но ну а военные, разумеется, прибыли для того, чтобы обеспечить безопасность спин-протектора. Он ведь был один на целый свет, и потеря его, случись она вдруг, стала бы поистине невосполнимой. Оперативный штаб, который лично возглавил куратор сектора КВБ и глава спецотдела Юрий Станиславович Бабиков, расположился в шашлычной. Заведение сие привлекло внимание Бабикова тем, что интерьер его был стилизован непонятно под что. Однако сделано это было очень своеобразно, ярко. Войдя в него, посетитель чувствовал, что оказался именно в том месте, где всегда хотел побывать. Вот только зачем ему это было нужно? Посетитель вспомнить не мог. Так что не оставалось ничего другого, как только сесть за столик и подумать над этим вопросом. Хозяевам шашлычной не понравилось столь раннее вторжение в их вотчину. Никакие документы никто им предъявлять, разумеется, не стал, но вторгшиеся явно были военными, хотя на их форме и не было никаких знаков отличия или эмблем, обозначающих род войск. К тому же их сопровождали полицейские, а у хозяев шашлычной не всё в порядке было с миграционными документами, поэтому они, разумеется, возражать не стали. Да если бы и попробовали возразить, вряд ли кто-то обратил на них внимание. Их положение было ничуть не лучше положения подопытной морской свинки, которая бегала по лабиринту, понятия не имея, зачем она это делает. Она лишь знала, что нужно шевелиться. План операции был детально проработан, и разведка на месте не внесла в него никаких существенных корректив. И все равно Бабиков велел составить вместе два столика и расстелил на них карту местности. Ему нравилось стоять, склонив голову над картой. Брови сурово сдвинуты, губы сжаты, кончики большого и указательного пальца в правой руке едва касаются гладко выбритого подбородка. В таком положении он чувствовал себя – война начальником, стратегом, готовящимся в очередной раз подтвердить своё раненме победителя. На самом деле непосредственно руководить действиями ловчих будут кадровые офицеры. В штаб же должна была стекаться вся оперативная информация с основного места действия. Ровно в 4 все группы ловчих и полиции вышли на исходные позиции. Поскольку посёлок был обнесён высоким забором, лезть через него было нецелесообразно. Алтырь строили забор, чтобы укрыться за ним от посторонних глаз. На деле же оказалось, что они выстроили для себя ловушку. По периметру посёлка были расставлены лишь небольшие группы полицейских, которые должны были следить за тем, чтобы никто не попытался скрыться, перемахнув через забор. Основные же силы ловчих были сконцентрированы возле ворот, которые служили единственным входом и, соответственно, выходом с территории посёлка. Первый взвод ловчих должен будет двигаться по центральной улице, проводя при необходимости черновую зачистку. Основной же их задачей станет выявлять скопления альтеров и предупреждать о них следующих за ними бойцов, которые как раз и должны будут проводить задержание. Ну и наконец, третья волна ловчих должна будет провести окончательную зачистку. Вооружены ловчи были нелетальным но доказавшим свою эффективность оружием. В их арсенале электрошокеры, тазеры, резиновые дубинки, дымовые и световые гранаты и ружья, стреляющие резиновыми и пластиковыми пулями. Альтеров в посёлке было много, а это значит, что они почти наверняка попытаются оказать сопротивление. В 4:07 из штаба поступил приказ начать операцию. Взвод ловчих в белых маскировочных комбинезонах Двинулся из леса к двухстворчатым решётчатым воротам. Ворота оказались незаперты. В диспетчерской будке справа от ворот тоже никого не было. В самом же посёлке было темно, как в угольной шахте без лунной ночью. Не было видно ни одного даже самого маленького огонька. Это казалось странным. Конечно, все альтеры могли вечером ложиться спать, а утром просыпаться строго по команде, в одно и то же время. Но всё же, хотя бы главная улица посёлка должна быть освещена, иначе посёлок выглядел вымершим или брошенным своими обитателями. Командир взвода доложил о своих сомнениях в штаб. Продолжать выполнять задание, ответили ему. Не забывайте, в посёлке живут не люди, а альтеры. Как будто это хоть что-то объясняло. Однако приказ есть приказ, и ловчи медленно двинулись вперёд. освещая дорогу под ствольными фонарями. Два взвода второй волны выдвинулись из леса к воротам и замерли в ожидании. Первый взвод всего на 20 метров отошел от ворот, как вдруг началось что-то, не поддающееся объяснению. Ловчие принялись кричать, ругаться, кто-то звонко свистнул, другой завизжал, третий заунывно завыл. Раздались беспорядочные выстрелы, Кто в кого стрелял, понять было решительно невозможно. В случае возникновения нештатной ситуации ловчи должны были согласованно отступить назад к воротам под прикрытие бойцов второй волны. Но вместо этого они все как один кинулись в рассыпную. Прошло 3 минуты. 4. 5. На площади за воротами стояла тишина, которую обычно называют мёртвой. Не было слышно голосов вошедших на территорию посёлка Ловчи. Не было видно огней и их фонарей. Несмотря на то, что у каждого Ловчего имелась персональная рация, на вызовы никто не отвечал. Только однажды, когда командующий вызывал Ловчего с кодовым именем Кабан, он услышал, как тот в ответ начал напевать детскую песенку про Кабанчика и Василек. Голос у Кабана при этом был такой, будто он с трудом сдерживал слезы. Это было настолько странно, что все, кто находился рядом с командующим и слышал то же, что и он, предпочли сделать вид, будто ничего не слышали. Так было правильно с точки зрения. Да откуда не глянь. Нельзя же было доложить в штаб, что ловчи внезапно сошли с ума. На самом же деле, ловчих встретил сидевший на крыше одного из складов Юфтан Адамс. то, что ловчие были настороже и готовы к тому, что могут возникнуть проблемы, сработало Юфтану на руку. Ему даже не потребовалось предпринимать серьезную ментальную атаку, чтобы пробить брешь в психологической броне ловчих. Они ожидали неприятностей, и Юфтан их им предоставил. В полной мере. Без нужды и не мудрствуя, Юфтан всего-то и сделал, что заставил ловчих поверить в то, что сбылись все самые страшные их кошмары. В итоге каждый получил свой маленький персональный ад. Как известно, мир полон самых разнообразных фобий. Нет такого человека, у которого не было бы каких-то подавленных, спрятанных глубоко в подсознании страхов. Корни многих из которых тянутся из далёкого детства. Один боится червяков, другой битых стёкол, третий приходит в ужас от одной только мысли о возможности оказаться в людном месте без носового платка. Чаще всего человек подвержен иррациональному страху и сам не в состоянии объяснить его природу. В повседневной жизни всем нам, как правило, удаётся скрыть свои страхи. Самый простой способ стараться избегать ситуаций, способствующих их проявлению. Но когда человек внезапно оказывается лицом к лицу со своим самым страшным кошмаром, причём в ситуации, когда он и без того ждёт, что может случиться что-то очень плохое, Он ничего не может с собой поделать. Страх оказывается сильнее его. Взрослый человек превращается в маленького ребёнка, которого когда-то, очень давно, до смерти напугал тот самый, совершенно безобидный, но жуткий на вид земляной червяк. Юфтан понятия не имел, что увидел каждый из ловчих, но эффект от предпринятой им психологической атаки превзошёл все его ожидания. Вовчей даже не попытались бороться со своими навязчивыми кошмарами. Хотя в руках у них находилось оружие, они даже не пытались дать отпор ринувшимся на них монстрам. Они просто кинулись в рассыпную, как в детстве, уверенные, что бегство это лучший способ защиты. Прячущимся меж складов альтером оставалось только переловить их по одному, связать, заклеить монтажным скотчем рты и уложить рядом на мешки с мукой. Лишь только один ловчий остался с незаклеенным ртом. Он то плакал навзрыд, то принимался напевать песенку про кабанчика и василёк, то снова плакал, как маленький. Альтыры побоялись, что если заклеют ему рот, то он ещё чего доброго захлюбнётся собственными соплями. Через 2 минуты после того, как в штаб было доложено об исчезновении первого взвода ловчих, поступил приказ продолжать операцию. Командующему операции было приказано ввести на территорию посёлка сразу три взвода и не задерживаясь возле ворот, двигаться в сторону жилых построек. Следом на территорию посёлка должны были войти ещё два взвода, которым надлежало занять площадь, зачистить все примыкающие к ней строения и приготовиться к приёму задержанных. Командующий всё же решил дождаться прибытия четырёх машин с установленными на них большими авиационными прожекторами. Под прикрытием ловчих машины подъехали к воротам и залили ярким, слепящим глаза светом площадь и центральную улицу, ведущую вглубь поселка. Дабы не оказаться замеченным, Юфтану пришлось ретироваться с крыши, но тут уже приготовился вступить в дело прячущийся в подсобке магазина Димон. Ловчий бодрый трусцой пересекли площадь, и двинулись по центральной улице, которая, хотя и называлась центральной, была не настолько широка, чтобы на ней могли разъехаться два грузовика. Сейчас же, когда по обочинам лежал снег, по ней с трудом могли идти трое в ряд, не задевая друг друга плечами. Центральная улица затягивала в себя ловчих, словно гигантская воронка. Ловчим пришлось перестраивать ряды. Теперь их строй был похож на длинную гусеницу, не очень уверенно ползущую вперёд. Неуверенность определялась тем, что в случае возникновения нештатной ситуации реально вступить в бой могли только трое ловчих, идущих первыми. Остальным трудно было даже воспользоваться оружием, так чтобы не подстрелить своих. Димон приоткрыл дверь подсобки и сморщился от яркого света. Он приподнял правую руку и щёлкнул пальцами. Тот час же ближайший к нему прожектор погас. Выпрыгнув из кабины машины, к прожектору кинулись техники, понятия не имеющие, что все их попытки найти неисправность и вновь запустить прожектор заранее обречены на неудачу. Димон еще раз щелкнул пальцами. Погас второй прожектор. За ним третий. А затем и четвертый. И площадь вновь погрузилась во тьму, которая после яркого света казалась еще гуще и плотнее. Но самое главное, в темноте оказались ловчи, двигающиеся по центральной улице. "Включить подствольные фонари", командовали командиры взводов, и подбадривали своих подчинённых криками. "Вперёд, вперёд! Кто круче всех?" "Мы круче всех!" дружным хором отвечали им ловчи. Своими лихими криками они давно бы уже должны были перебудить всю округу. Однако света в домах по-прежнему не было. Отряд ловчих полностью втянулся на центральную улицу. Теперь внезапное отступление запросто могло привести к давке в задних рядах. Но командующий операции не давал приказа отступать. В своих рациях взводные слышали голос командира, кричащего «Вперед! Вперед!». А что ему еще оставалось делать, если то же самое кричал ему из-за расположенного в шашлычной штаба Бабиков? Кроме погаших прожекторов, никаких сюрпризов не было. Пора было переходить к следующей стадии операции. Занимать тянущиеся вдоль дороги дома, выгонять всех их обитателей на улицу и отправлять в сторону ворот, где их уже ждали автобусы с зарешетчатыми изнутри, а снаружи тонированными стеклами. Но прежде чем взводные успели отдать приказ, неподалеку от начала колонны между третьей и четвертой шеренгами возникло непонятное движение. А затем все три колонны остановились, будто налетев на внезапно возникшее на пути препятствие, и стали сжиматься, как пружина, потому что задние ещё не поняли, что произошло впереди, и продолжали движение. Между третьей и четвёртой шеренгами не вись откуда появился старик. Несмотря на мороз, одетый в клетчатую рубашку и джинсовый полукомбинезон. Он резко ударил идущего на него ловчего кулаком в нижнюю челюсть. точно под обрез пластикового забрала. Затем, описав той же рукой короткий полукруг, ударил идущего слева от него ловчего ребром ладони по шее. Одновременно он ударил стопой под колено находящегося перед ним ловчего, и когда тот начал заваливаться назад, ткнул его согнутым средним пальцем под ухо. Перехватив напоследок направленную на него руку с включенным электрошокером и ткнув им кого-то, находящегося рядом, таинственный старик исчез. Никто толком не понял, что произошло, но на дороге остались лежать четыре бесчувственных тела, а пятый орал благим матом, прижимая к груди сломанную в запястье руку. В ту же секунду дед с передон, а это, разумеется, был он, появился ближе к центру колонны, нанёс там несколько быстрых сокрушительных ударов, и тотчас же переместился в конец строя. Там он вырубил пятерых и снова телепортировался вперёд. Так он перемещался из одного конца колонны в другой, разя врагов и сея вокруг панику и страх. ЛОВЧИ действительно были здорово напуганы. Им казалось, что на них нападает призрак какого-то древнего старца в совершенстве владеющего карате. Это место на дороге могло бы стать местом расправы в одиночку ученённой дедом спередоном над тремя взводами ловчих. Если бы кто-то из взводных не сообразил наконец, что главной угрозой для них является скученность, которая с одной стороны давала возможность ловкому старикашке наносить удары сразу нескольким оказавшимся рядом с ним бойцам, а с другой не позволяла им самим пустить в дело имеющееся оружие. Уходим с дороги, закричал взводный. Расходимся по дворам. 3-4 человека на дом, всех, кто внутри, на улицу. Уходим с дороги, уходим. Поддержали его другие взводные, тоже смекнувшие, что тут к чему. Оказывающих сопротивление задерживать на месте. Это означало, что бузатёра следовало заковать в наручники и оставить в доме. Его заберёт группа зачистки. Ползущая по дороге мерцающая огнями гусеница стала распадаться на части. Огоньки фонари потекли в сторону от дороги. уложив ещё троих ловчих, направляющихся к дому дроновых, дед спередон решил, что на этом его миссия завершена. И дабы не бросаться в глаза кому не следует, присел на корточки. Разумеется, ему было любопытно, что произойдёт дальше. Судя по началу, ловчи оказались не настолько хорошими бойцами, какими он себе их представлял, исходя из рассказов демона. В принципе, альтеры могли бы и вовсе не пустить их в посёлок. Посёлок всё равно пришлось бы оставить. Дед Спиридон тихо сидел на корточках, положив руки на колени и поглядывая то в одну сторону, то в другую, наблюдал за тем, что происходит вокруг. А вокруг творилось чёрт знает что. Происходящее могло бы показаться даже забавным, но только не ловчим, которые столкнулись с ситуацией, к которой ну никак не были готовы, к которой просто невозможно было подготовиться. и которая на деле обернулась для них сущим кошмаром. На инструктаже им говорили, что предстоит операция по задержанию большой группы альтеров, которых, возможно, поддерживают малочисленные команды предателей из числа людей. Действовать надлежало быстро и жёстко. Любую попытку сопротивления или даже отказа подчиняться законным требованиям представителей власти следовало тут же пресекать. Это как раз ловчие делать умели. Однако в домах, в которые врывались ловчие с твердым намерением быстро и жестко задерживать и неумолимо пресекать, не было ни единой живой души. Свет в домах не горел, а при свете фонарей комнаты выглядели как каюты на Марии и Селесте. Казалось, обитатели дома бросили незаконченными все свои дела и спрятались где-то рядом, чтобы в нужный момент разом выбежать и громко закричать «Сюрприз!» После чего отец семейства сядет в кресло и возьмёт в руки недочитанную газету, мать примётся за шитьё, а дети снова станут возиться с разбросанными по полу игрушками. Но самые тщательные поиски не принесли результатов. Все жители посёлка бесследно исчезли. Когда же обескураженные ловчи направлялись к выходу с твёрдым намерением бросить эту пустую затею, в посёлке, если кто и обитал, так только призраки. Вот тут-то их и поджидал тот самый обещанный сюрприз. В одном из домов ловчи оказались заблокированы силовым полем неизвестного происхождения. При попытках переступить порог они натыкались на невидимую преграду, упругую, будто из плотного каучука, но не поддающуюся никакому воздействию. Нож спокойно входил и выходил из преграды. Пластиковая пуля прошла её насквозь. А вот человеческое тело барьер пропускать отказался. Таким же образом оказались запечатаны окна и выход на задний двор. Попытки связаться со взводным или другими ловчими ни к чему не привели. Связь не работала. А когда на чердаке начался топот, как будто не меньше семи неведомых существ с копытами на ногах принялись играть там в догонялки, ловчим сделалось очень и очень не по себе. В другом доме, перед попытавшимися его покинуть ловчими, взметнулась стена огня. Когда же они отступили в дом, огонь принялся гоняться за ними, скользя тонкими змейками по полу. При этом пол не горел, а вот одежда ловчих вспыхивала, стоило только огненным змейкам лизнуть их. Поэтому ловчим не оставалось ничего другого, как только побросав амуницию и оружие, начать отплясывать диковинный танец. пытаясь увернуться от огненных змеек, избивая с одежды следы их укусов. В третьем доме четверо ловчих сидели на полу в большой комнате и заливались горькими слезами. В какой-то момент каждому из них вдруг показалось, что он умер и обратился в бесплотный дух. Однако при попытках пройти сквозь стены, как и полагается духом, каждый только шишку себе набил. В результате они пришли к выводу. что оказались в ловушке для духов, из которой им теперь уже никогда не выбраться. Провести вечность в четырёх стенах перспектива настолько безрадостная, что оставалось только плакать. В четвёртом доме ловчи бегали, отстреливаясь от гонявшего за ними бенгальского тигра. Что делал бенгальский тигр в посёлке Альтера? Вопрос, конечно, интересный. Но не в тот момент, когда возле твои ноги клацают его клыки. В пятом доме ловчи отчаянно пытались спастись от безумствующего полтергейста, кидавшего в них всё, что попадалось под руку, или что там у полтергейста вместо рук. В шестом доме ловчи в один момент оказались скручены проломившимися сквозь половицы похожими на гигантских змей зелёными лианами. Этой троице ловчих пошло и повезло больше остальных. потому что в тот момент, когда они оказались спутаны по рукам и ногам, на лианах вдруг расцвели большие бледно-розовые цветы, мерцающие таинственным внутренним светом. Цветы не только источали божественный аромат, но еще и навевали дремоту, сопровождающуюся необыкновенно приятными, легкими, как взмах крыла бабочки, с наведениями. В седьмом доме подошвы сапог ловчих оказались примершими к полу так, что они не могли и шагу ступить. В восьмом ловчие столкнулись с летающими по дому электрическими шарами размером с теннисный мяч. В девятом на головы ловчим рухнул потолок. Десятый дом, как только ловчие переступили порог, совершив поистине фантастический кульбит, перевернулся с ног на голову, вернее, с фундамента на крышу, в результате чего потолок стал полом, на котором и стояли теперь ловчие, При этом вещи, стоявшие на полу, оказавшиеся вдруг вверху, так там и остались. Смотреть, задрав головы на стулья, стол, комод и книжный шкаф, которые только каким-то чудом не попадают тебе на голову, было не очень-то приятно. Однако, когда помогая друг другу, ловчи добрались до входной двери и выглянули в неё, им стало и вовсе хорошо. Вокруг, куда ни глянь, простиралась усыпанная мириадами звёзд космическая бездна. Не говоря друг другу ни слова, ловчи вернулись в перевёрнутую комнату и сели в уголке, решив, что лучше подождать, когда всё снова встанет на свои места. Во всех прочих домах, до которых успели добраться ловчи, тоже творилось нечто, неподдающееся пониманию тех, кто в этот переплёт попал, а так о ловчих на посёлок Кальтыров захлебнулась, не успев начаться, причём всё как будто произошло само собой. Реального противника, на которого можно было бы направить ствол, ну или на ходу конец стукнуть как следует кулаком, ловчи и так и не встретили. В бегство же они не обратились тоже по вполне объективной причине. Некуда было бежать. Повсюду творилось то же самое, то бишь чёрт знает что. Успешно выведя из строя все средства связи, имевшиеся в распоряжении командной группы, Димон теперь направлялся в сторону теплиц. Он шёл задними дворами. Надеясь быстро и без проблем добраться до места, где в заборе имелась потайная дверца, через которую оставшиеся оборонять посёлок Алтэра как раз и собирались его покинуть. Спину Димону горбил под завязку наполненный гимоконами рюкзак, поверх которого он ещё приторочил два подобранных на дороге помповых ружья, брошенных ловчими. Почувствовав присутствие поблизости Алтэра, Димон замедлил шаг. и вскоре увидел притаившегося за кустом деда Спиридона. «Эй, дедушка!» — окликнул его Димон. «Ты там часом не уснул?» «Не-а!» — поднявшись на ноги, мотнул головой дед Спиридон. «Жду кого-нибудь для компании». «Ну так идем!» — кивнул Димон. «Больше тут делать нечего». «И то верно!» — согласился дед Спиридон. «Ты не замерзнешь?» — спросил Димон. «Я возле калитки полушубок прибрал». А то ведь сам знаешь, драться в тяжёлой одежде не сподручно. "Ну и как тебе ловчий?" поинтересовался Димон. "Слабаки", презрительно сплюнул на снег дед спередон. "Сколько их уделал? Не знаю, в какой-то момент мне это просто надоело. Всё равно, что с младенцами драться. Ну, примерно дюжина из них завтра почувствует себя очень плохо", старик усмехнулся и снова плюнул. "Удар отложенной смерти?" Он самый. Но Соломон говорит, что мы не должны никого убивать, даже ловчих. Соломон может говорить все, что ему вздумается. Нет, я не хочу сказать, что Соломон не прав. Соломон тысячу раз прав. Но иногда он все-таки не прав, как в данном конкретном случае. Ловчие сами пришли на нашу землю. Никто их сюда не звал. А значит, извиняйте, но и экспект, но и мерси. Слыхал такую песню? Или ты для этого слишком молодой? А ты напой, дедушка, улыбнулся Димон. Иди ты, отмахнулся дед Спиридон. Внезапно Димона остановился. На крыльце дома, мимо которого они проходили, сидела серая кошка. "Гертруда", позвал её Димон. Кошка негромко мяукнула в ответ. "Ты чего?" оглянулся на спутника дед Спиридон. Кошка Тывнул на домашнего зверя Димон. И что, хозяева не бросили бы её? Ну, в самотухе всякое случается. Нет, уверенно покачал головой Димон. Что-то тут не так. И что ты собираешься делать? Проверю дом. Тебе помочь? Нет, я сам управлюсь. Иди к калитке, я догоню. Ну, как знаешь. Дед с передом зашагал дальше по снегу. Димон был не пацан и сам отлично знал, что делал. Расказал, что сам управится. Так значит, управится. В этом дед Спиридон ни разу не сомневался.